Глава 12. Я ведь знала, что подобным ударом ничего не добьюсь. Даже если бы целилась в сердце, всё равно бы не убила. Но разве я хотела убить? Нет. Но тогда зачем я это сделала? Ведь если не убивать, а лишь ранить, этот противник не только выживет, но и восстановится за считанные секунды, и мы останемся стоять вдвоём посреди коридора. И в руках у него будет тот самый нож, который я вонзила в его плечо, словно в мягкий камень. Откуда нож? Не выпуская моего запястья, ворочая в другой руке испачканной в серебристую жидкость холодное оружие, внимательно смотрел мне в глаза платина. Он явно ожидал от меня объяснений. Мой. Не лги мне, тоном требовательным, но кажется не злым, напряжённо произнёс он. Мы тебя обыскали. Оружие при тебе не оставалось. Я молчала, но глаз не опускала. Эльфрик снабдил. Моё сердце ухнуло, и я непроизвольно дёрнулась. Поняв же, что попала в точку, идиотка, я отреагировала на неприкрытую провокацию. Платина совершенно неожиданно протянул нож обратно мне. Сначала я подумала, что он хочет воткнуть его мне в живот, поэтому резко отпрянула и свободной рукой поставила блок. На что металл отреагировал неоднозначным взглядом с едва приподнявшимися бровями. Нож в меня он так и не воткнул. В руках платья, но он повис в пространстве между нами. «Отдашь ему!» Подождав несколько секунд, наконец произнёс он, после чего буквально всунул оружие рукояткой мне в руку, которую удерживал, и сразу же разжал свою хватку. Получив свою руку и нож Эльфрика обратно во владении, я не спускала своего напряжённого взгляда с металла. «Подойдёшь ко мне позже, я выдам тебе стоящее оружие. А сейчас иди». Он едва олавимо повёл головой в бок, тем самым требуя от меня идти впереди него. На сей раз я не боялась оставлять его за своей спиной, потому что знала, что он меня не убьёт. По крайней мере, сейчас. Если бы хотел этого, уже сделал и не возился бы со мной. Но он ведь именно возится. Зачем? Сделав несколько шагов вперёд, я остановилась перед дверью, которая должна была вести в следующий вагон. Но от тамбурной двери, оставшейся в другом конце коридора, она немного отличалась. Я попыталась её открыть, но дверь не поддалась мне. Обернувшись, я многозначительно посмотрела на платину. Тяжело вздохнув, или мне только показалась эта металлическая тяжесть в его сжатом дыхании, он отодвинул меня за плечо и вместо того, чтобы дёрнуть дверную ручку, утопил её вниз. В следующую секунду дверь перед нами раскрылась с глухим щелчком. Меня в вагон-тамбур и перешагнув очередной порог, я поняла, что попала в кабину машиниста. И людей здесь явно было больше, чем должно было быть, по банальнейшим правилам техники безопасности, а машиниста не было. Его место занимал один из металлов, тот, которого я определила как золото. Горло подкатилком. Это нехорошо. Без моего спроса меня, очевидно, только что втолкнули туда, где я не должна была быть или должна Иначе почему я здесь? Девчонка явилась, обернувшись в нашу с платной сторону, не опуская скрещённых на груди рук, произнесла фрान्цузский. Все присутствующие сразу же обратили свои взгляды в мою сторону. Кто-то задержался на моей персоне дольше приличного времени, кто-то отвёл взгляд почти сразу. Золот оперегнувшись через место машиниста, широко заулыбался неправдоподобной лучезарной улыбкой. Те, присоединяйся. Да, кажется, меня уже присоединили. Растеряна, пожалуй, плечами я. А отсоединиться ещё можно? Тут же решила попытать удачу я, хотя и не знала, куда именно меня только что приделали, словно блёсну к удочке. Вещь очень даже полезная, но по факту можно обойтись и без неё. Не можно, а пора. Вдруг отозвался темноволосый металл. Коренастый парень с большими красивыми глазами. Позже я узнала, что это Радий. Золото пора. «Отсоединяй». Всё произошло очень быстро. Настолько, что я не смогла осознать произошедшего даже после того, как золото щёлкнул одним из рычагов, отличающимся от остальных многочисленных рычагов на приборной панели управления поездом лишь тем, что находился под ярко-красным колпаком. На несколько секунд я решила, что это мне стало плохо, а не что-то изменилось вокруг меня, потому что из всех присутствующих я одна подалась назад и едва не опрокинулась. Благо врезалась спина в стену, которая не позволила мне завалиться на пол. Поезд рванул вперёд так резко, что когда моё тело отдинамило назад, я уже будучи уверенной в том, что под у нас спину, так широко распахнула глаза, что, кажется, за считанные секунды увидела больше, чем была способна увидеть при других обстоятельствах. И свои выпростанные вперёд руки, и взметнувшиеся куда-то вверх пряди волос, и невозмутимый взгляд платины, стоящего рядом со мной, и тем не менее Не расцепивши во своих рук, скрещённых на груди, чтобы хотя бы попытаться мне помочь. Вместо этого, убедившись в том, что меня благополучно припечатало к стене, Платина развернулся ко мне спиной и встал как вкопанный, слегка пригнув своё тело вперёд под ровным углом. Все металлы стояли именно в такой позе. И лишь те, кто сидел в креслах, установленных вдоль стен, а их было всего 6 человек, среди которых я узнал Скарлетт, Очевидно, чувствовали себя не менее неуютно, чем я. Пока невидимая сила гравитации вдавливала меня в стену, я изо всех сил пыталась сосредоточиться и проанализировать сложившуюся ситуацию. И для начала сделала вывод по собравшимся здесь людям. Пятеро металлов и семеро людей, считая меня. Среди металлов лишь одна женщина, среди людей, считая меня, четверо женщин. Оторвались Вдруг спросил один из металлов у сидящего в кресле машиниста золота, что перебило мои размышления. Рассоединение прошло успешно, удовлетворённым тоном отозвался золотоволосый. После этого ответа я поняла, что именно они только что сделали. А тожеса я захотела закричать. Но вагон мчался вперёд с такой скоростью, что мои лёгкие попросту отказывались разжиматься. Однако мне понадобилось всего секунда, чтобы осознать, что крик мне не поможет. А вот сила воли может выручить, хотя очевидно, и она уже ничего не исправит. Сжав руки в кулаки, я начала предпринимать попытки встать на ноги, но сила притяжения была слишком велика. И в итоге вместо того, чтобы встать хотя бы на четвереньки, я начала заваливаться на левый бок в сторону выхода. Тем не менее, не прекращая предпринимать отчаянные попытки подняться по стене. Спустя полминуты моё корапка не боковым зрением заметил платина Я обернулся посмотреть, чем именно я занимаюсь. Ни он, ни его дружки, казалось, вовсе не чувствовали на себе того давления, которое создавалось в вагоне из-за скорости, с которой золото погнал поезд по железнодорожному полотну. На секунду я даже испугалась того, что нам конец, что впереди нас могут оказаться оборванные пути, древесные завалы на рельсах или что-то в этом роде. Но передо мной вдруг возникло лицо платины, и все страхи, кроме одного, Вновьят вступили на задний план. Там остались мои родные. Нашла в себе силы сквозь зубы выдовить я, почувствовав на своём плече руку металла, опустившегося передо мной на корточке. Они в купе машиниста. Отозвался платино и поняв, что я не до конца понимаю его, добавил. Мы перевели их в наш вагон. С этими словами он вдруг до боли сжал моё плечо и в следующую секунду одним решительным рывком заставил меня подняться на ноги. Уверена, не будь у меня в этот момент проблемы с давлением на всё тело, особенно на горло и лёгкие, я бы вскрикнула, но гравитация всё ещё давила меня. Взяв меня за оба плеча, Платино буквально протолкал моё тело против давящей силы в правую часть салона, и усадив меня на относительно мягкое кресло, начал говорить, пристёгивая мою талию ремнём безопасности. "Сиди здесь", медленно отчеканил он, и встретившись со мной взглядом, почему-то решил добавить: Наверное, увидел в моих глазах огонь сопротивления. Тихо. Я бы поспорила с ним. Я была уверена в своём неповиновении на все 100%. Я бы не посмотрела на то, что он и его сообщники металы, на то, что они сильнее и бессмертнее меня. Они бы узнали о себе много нового. По сути, тебя украли. Мнезапно промелькнуло у меня в голове, и я, встменно услышав эту мысль в своём подсознании, я, глядя в широкую спину уже развернувшегося Я тошечь его от меня платины ещё шире распахнула глаза. Меня только что похитили. Меня только что. А как же другие? Я резко повернула голову вправо и неожиданно встретилась взглядом с рядом сидящей девушкой, очевидно, как и я, не являющейся металлом. Блондинка с голубыми глазами, маленькая и какая-то по-детски хрупкая. Она, я была уверена в этом, совсем не была напугана. Даже как будто была немного воодушевлена, но почему? Я перевела взгляд на тех пятерых, что сидели у противоположной стены слева от нас. На их лицах не читалось такой же безмятежности, какой всем своим естеством излучала моя соседка. Скарлетт, судя по цвету её лица, чувствовала себя не очень хорошо. Сидящие рядом с ней двое парней замерли с закрытыми глазами. Ещё один худощавый мужчина отсутствующим взглядом сверлил стену напротив. А ещё одна женщина «Она что, беременна?» «Нет, она определённо точно находится на внушительном сроке беременности, и за руку её держит самый крупный из парней, тот, что сидит с закрытыми глазами слева от Скарлетт. Эта девушка смотрит прямо на меня. Как только я встретилась с ней взглядом, я осознала, что она уже давно за мной наблюдает и ищет встречи наших взглядов. Кажется, она попыталась мне улыбнуться. Но я отвела взгляд, и, врезавшись затылком в подголовник, Упёрлась взглядом в белоснежный потолок. Кажется, мне начинало становиться не только душевно не по себе, но и по-настоящему, на физическом уровне дурно. Тело слишком напряжено, давление слишком сильное. Боковым зрением я заметила, как беременная скользнула рукой по своему округлившемуся, но ещё не критически большому животу. И сидящий рядом с ней парень, всё это время держащий её за другую руку, мгновенно раскрыл глаза. Расположившаяся рядом со мной блондинка начала дышать тяжелее. Очевидно, людям вокруг меня тоже становилось всё сложнее выдерживать давление, но не металлом. Если они не остановят поезд или хотя бы не сбавят скорость в течение следующих 5 минут, люди не выдержут. Нас просто расплющит давлением. Жав зубы, я изо всех сил зажмурилась и до боли вцепилась пальцами в твёрдые подлокотники. В висках начало звенеть, перед глазами появились тёмные точки. Нет, 5 минут это слишком долго. Ещё максимум 1 минута. Больше не выдержу.